Когда он воскрес, у него легонько кружилась голова и чуть-чуть тошнило в животе. Бок-о же как будто и не было. Бокс ладосно молчал. Пёс приоткрыл правый томный глаз и краем его увидел, что он туго забинтован поперёк боков и живота. Всё-таки отделались сукины дети, подумал он смутно, но ловко надо отдать им справедливость. От Севильи до Гранады в тихом сумраке ночей запел над ним рассеянный и фальшивый голос. Гость удивился, совсем открыл оба глаза и в двух шагах увидал мужскую ногу на белом табурете, штанины и кальсоны на ней были подвёрнуты, и голая жёлтая голень вымазана засохшей кровью и йодом. Вотники, подумал пёс, и стал быть я его кусанул. Моя работа, ну, буду драть. Раздаются серенады, раздаётся стук мечей. Ты зачем, бродяга, доктора укусил, а? Зачем стекло разбил? А? <музыка> <музыка> Жалобно заскулил пёс. Ну ладно.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 Это я утверждал, утверждаю и буду утверждать. Они напрасно думают, что террором поможет мянец. Мянец не поможет, какой бы он ни был, белый, красный или даже коричневый. Террор совершенно парализует нервную систему. Зина, я купила этому прохвосту краковской колбасы на 1 рубль 40 копеек. Потрудись накормить его, когда его перестанет тошнить. Захрустели выметаемой стёклы и женский голос какетливо заметил: "Краковской. Господи, да ему обрезков нужно было купить на 2 гривенной в мясной. Краковскую колбасу я сама лучше съем. Только попробуй, а тебе съем. Это отрава для человеческого желудка. Взрослая девушка, а как ребёнок, тащит в рот всякую гадость. Не сметь. Предупреждаю, ни я, ни доктор Барменталь не будем с тобой возиться, когда у тебя живот схватит."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 ри зеркальцем на стене расправил пушистые усы и окликнул пса. Фить! Фить! Ну ничего, ничего. Идём принимать.